варнаки очерк слово варнак в сибири общеупотребительно этим именем называли обыкновенно беглых с сахалинской и забайкальской каторги пробирающихся через горы и леса с востока на запад за урал то есть на далекую милую родину откуда выбросила их карающая рука уголовного закона не вдаваясь в критический обзор этого уголовного кодекса и целесообразность его применения Я намерен только в кратком очерке дать наиболее характерные особенности психологии этих отверженных, с которыми приходилось мне не раз встречаться в диких лесных пустынях Дальнего Востока. Тяжелые условия жизни среди первобытных дремучих лесов, нелегальное положение и всевозможные опасности выработали особый тип людей, отличавшихся специфическими качествами, как духовными, так и физическими. В большинстве случаев контингент беглых комплектовался из крестьян и рабочих центральных губерний России, что объясняется, конечно, подавляющей массой крестьян среди общего состава населения. Значительный процент беглых состоял из уроженцев Кавказа, отбывавших каторгу за убийство по дату кровавой мести. Представители интеллигенции редко встречались среди отверженных, так как физические их качества – не соответствовали суровым условиям борьбы за существование в бегах. Наблюдая этих людей не в тюремной обстановке, а на просторе бескрайней тайги, я могу с уверенностью сказать, что большинство этих несчастных, как называют их в России, не представляло собой уголовно-преступных типов, а являлось жертвой темперамента, суеверия, нравственной неустойчивости, иногда юридических ошибок и отчасти несовершенства современного социального строя. Конечно, были между ними изологически преступные типы антропологического вырождения, но этот элемент рано или поздно погибал из-за своих антиобщественных преступных наклонностей. С каторги бежал только тот, кто не мог помириться с ее режимом, убивавшим человеческое достоинство. У кого не умерли запросы свободного духа и не иссякло врожденное стремление на волю, свойственное всякому мыслящему существу. Чувство это стихийное и подчиняет себе волю человека, заставляя его действовать иногда вопреки здравому смыслу и рассудку. Природа человеческая этим выявляет свой протест и возмущение, и, ломая все преграды и препятствия, неудержимо рвется на свободу из душных стен тюрьмы и мрачных подземелий каторги. Самый побег совершался всегда раннюю весной, когда оживала природа. Вместе с ароматом полей и лесов в душу узника вливалось бурной волною непреодолимое желание вырваться на волю, где призывно шумит зеленый лес. Много беглых погибало в непосильной борьбе с суровыми условиями таежной жизни. И только выдающийся по своим физическим и духовным качествам элемент сохранял свою жизнь и мог существовать более или менее продолжительное время. Душа народа, его мысли, желания и мечты отражаются в его поэзии, в сказаниях и песнях. Много раз приходилось мне слышать эти песни беглых. Они проникнуты печалью, безысходной тоской и жалобой на свою гримычную судьбу и беспросветную жизнь. Но в то же время в них чутко подмечены красоты дикой природы и изредка блеснет, как искра в тлеющем костре, богатырская удаль. В своих передвижениях беглые придерживались таежных районов, где они были обеспечены приютом, топливом и дичью не только летом, но и в суровую зиму. Поэтому в песнях своих они тайгу называли ласкательным именем «Тайга-матушка». Она давала им, как любящая мать, все необходимое для существования. Остров Сахалин назывался у них Сакалиным островом». Отсюда они предпринимали побеги, причем совершали чрезвычайно опасное плавание через бурный татарский пролив отделяющий остров от материка, на утлых челнах, на плотах и даже просто на бревнах, связанных попарно. Большая часть этих смельчаков погибала в волнах Охотского или Японского моря, куда их относило течением. Уцелевшие же, попав на материк около устья Амура, собирались в небольшие артели, по 4-6 человек, и шли тайгой по известным варнатским тропам, на запад, к Байкалу представлявшему собой такое же значительное препятствие в пути, так как приходилось переплывать его на плоту или же в челноте туземца-рыболова. Бурное озеро не милостиво и не ласково встречало беглых, и много их погибало в его холодной загадочной пучине. Перебраться через Байкал считалось вторым крупным шагом после переправы через Татарский пролив. Песни беглых об Байкале многочисленны. Но во всех звучит жалоба на его жестокость и злобу и просьба помиловать бедных сиротинушек. В сказаниях народных это озеро-море называется святым. Варнати же называли его Байкал-батюшка, сравнивая его с суровым и немилостивым стариком-отцом. Крики многочисленных чаек, раздававшиеся над бурными волнами озера, напоминали беглым плач и стенание родных сестер при отправлении в далекую каторгу. Тоска по отчему дому и семейному очагу затрагивала лучшие струны души беглого и заставляла их звенеть чистыми, как кристалл звуками. Немногие решались обойти Байкал с юга или с севера, так как там ждала их почти верная смерть от пули кордонного стражника или туземного охотника. Последний охотился на беглого, как на зверя, чтобы попользоваться лохмотьями его одежды и обуви или запасами хлеба полученного от сердобольных жителей попутных деревень, снабжавших несчастненьких одеждой и кое-каким продовольствием. Охота на беглых называлась здесь охотой на горбачей, так как варнаки несли свои пожитки в мешках за спиною. Иногда беглым удавалось раздобыть себе ружье у бродячих инородцев, но это доставалось всегда ценой человеческих жизней. Оружие давало возможность варнаку существовать охотой на крупного зверя, И не бояться встречи с вооруженным туземцем. В конечном результате после многолетних мытарств и скитаний по Тайге беглому иногда удавалось достигнуть земли обетованной, то есть милой его сердцу родины. Он попадал к себе домой, виделся с родными и друзьями, но здесь положение его становилось тяжелым и невыносимым. Его нелегальное существование подвергало всех его родных и знакомых юридической ответственности. Скрываться не было уже возможности, и беглый, скрипя сердце, должен был расстаться с родиной и снова бежать, куда глаза глядят, скитаясь по белу свету, пока случай не выдавал его властям, или он сам добровольно не являлся в полицию в качестве Ивана Непомнящего. Такие добровольцы ссылались обыкновенно в Сибирь на поселение и жили там до нового побега. В большинстве случаев побеги повторялись многократно и новая весна гнала беглецов в тайгу под надежную защиту. Некоторые беглые поздней осенью добровольно возвращались в тюрьму, проводили там зиму, а весной уходили опять бродяжить на все лето, до наступления морозов. И так до бесконечности тянули они свою жизнь, пока избавительница смерть не исключала их из списков непомнящих. Были и такие, которые не сдавались добровольно продолжая вести бродяжническую жизнь в тайге, превращаясь в закоренелых варнаков-таежников. Эти люди предпочитали одинокую смерть в диких лесных трущобах суровому и жестокому режиму каторжных тюрем, где человек лишён был самых элементарных прав в виде примитивной физической свободы. Старая дремучая тайга много видела человеческих драм и скрывала их в своих недрах сохраняя тайные слезы неутешного горя и кровь безвестных убийств. С проведением китайско-восточной железной дороги беглые с Сахалина шли не только вверх по Амуру, но и по северной части Маньчжурии, придерживаясь линии железной дороги и ее населенных пунктов, где они имели свою базу, служившую им резервом для пополнения запасов продовольствия. Возраст беглых был самый разнообразный, но все же преобладал средний от 39 до 45 лет. С выше 50 лет ветераны каторги были выжаками этих своеобразных таежных артелей и хранителями оригинального обычного права, которое служило связующим звеном этих миниатюрных республик первобытного леса. Жестокая и беспощадная борьба за существование и суровая дисциплина каторжной тюрьмы выработали и создали законы этого права сплачивавшего пеструю разношерстную массу людей в одно целое, в крепкий и стойкий организм. Все эти люди, выброшенные за борт общественности и государственности, отверженные и угнетенные, были членами особого примитивного социального образования, созданного самой природой вне всякого влияния культуры и цивилизации. Они имели свою этику, свою логику, и их психология отличалась первобытной оригинальностью. Слишком молодой элемент в этих артелях отсутствовал, так как хрупкий, неокрепший физически юношеский организм не выдерживал тяжелых условий таежной жизни и погибал чрезвычайно быстро. Как исключение, среди беглых можно было встретить юных уроженцев Кавказских гор. Но здесь не физические, а скорее духовные качества давали необходимую силу и энергию свободолюбивым горцам к достижению своей заветной цели. Через Маньчжурию беглые пробирались по лесам, держась от линии китайско-восточной железной дороги на расстоянии 10-20 километров. От времени до времени они выходили к поселкам и постам охранной стражи, где всегда получали хлеб, а иногда и кое-какую одежду. Русское население относилось к ним благодушно и помогало им по мере возможности. Но местное китайское население в большинстве случаев было настроено к ним враждебно вследствие того, что беглые не всегда вели себя корректно по отношению к китайцам. При встречах с беглыми в тайге мне приходилось проводить с ними более или менее продолжительное время, причем отношения между нами всегда были прекрасные, и они никогда не позволяли себе ничего предосудительного. Держали они себя с большим достоинством, были предупредительны и вежливы. Это нельзя объяснить боязнью перед людьми хорошо вооруженными, но своеобразной этикой и традициями. Особенно памятны для меня были темные таежные ночи у костра, когда группа лесных бродяг, сибирских варнаков, во главе с каким-нибудь седовласым старцем, ветераном сахалинской каторги, затягивала свои печальные заунывные песни, и дикая дремучая тайга вторила им немолчным шумом. Звуки этих песен будили далекое горное эхо, замирая в недрах неисходного шухая. В них слышались то тоска и горе бескрайное, как море глубокое и безграничное, то богатырская сила и удаль. Горы, леса и долины внимали этой песни, и теплая летняя ночь, окутав мир своим пологом, искрилась миллиардами звезд. Суровые бородатые люди, разместившись вокруг костра, пели свой торжественный гимн великой прекрасной природе. Басовые глубокие ноты этой песни, как звуки органа, потрясая своды угрюмого кедровника, рокотали в дреме притихших лесов и неслись вдаль, замирая в скалистых ущельях Лаулина. Каждую песнь начинал запевало, обладавший сильным красивым тенором. Он исполнял первую фразу песни, которую подхватывал весь хор, состоявший преимущественно из басов. В конце каждой строфы тенора повторяли последнюю фразу в виде припева. Эти песни сибирских варнаков от дикой обстановки тайги производили захватывающее впечатление своей самобытностью и грозную стихийной силой. На каторге и в обстановке тюрьмы они исполнялись под аккомпанемент кандалов. На воле же, под покровом темного леса, аккомпанемент этот заменялся шумом деревьев и рокотом волн горных потоков. В настоящее время песни эти забываются, и народная память утрачивает их первоначальную чистоту. Слышать их можно только в самых глухих уголках Сибири, от старых каторжан, уцелевших в водовороте Житейского моря в жестокой борьбе за существование. Одну из этих песен, слышанную мной в глухих кедровниках, верховьев реки Майхо, я привожу здесь как наиболее типичную и характерную. Называлась она «Тайга-матушка» и была наиболее излюбленной и распространенной. Тайга-матушка Ой ты гой еси, тайга-матушка! Тайга-матушка неисходная! Ты прими своих обездоленных деток с острова Соколиного. Накорми, одень, приголубь согрей. Горе горькое ты возьми себе. В теремах твоих, в темных урманах, всякий зверь живет, птах вольная. Тахвольная, непуженная. В закромах твоих много золота, Много золота самородного. Кряжи горные в небеса глядят, В небеса глядят, в тучах прячутся Великаны их белоснежные. По весне летят гуси-лебеди На сторонушку на студеную, К берегам крутым море синего, Море синего ледовитого. Чу кричит гуран зорькой ясную, зоркой ясную и расистою. По горам идет эхо звонкое, эхо звонкое, серебристое. Вдаль бежит оно, заливается, в каждой падушке откликается. Догорел костер в ночку темную, в ночку темную, непроглядную. Прошумел в тайге ветер с полудня и запел косач песню вешнею. Песню вешнюю и призывную. В небесах слыхать журавли летят, Журавли летят вереницею. В темной падушке по сной, лесной Варнаки идут озираются, На родную Русь пробираются. Ой, ты гой, еси, море синее, Море синее, Байкал озеро, Байкал озеро, отец-батюшка. Пощади своих обездоленных деток с острова Соколиного и снеси их челн на крутой спине, на ту сторону, на заветную. В бурю черную, в непогодушку, плачет жалобно чайка белая, чайка белая, сизокрылая. Знать, в недобрый час собирались, в путь дороженьку гремычные. Их убогий челн опрокинулся, И на гребнях волн уж качается. А Байкал седой дышит злобою, И смеется, зная, заливается. Не шуми ты, мать тайга старая, Тайга старая неисходная. Ты не плачь, сестра, чайка белая, Чайка белая сизокрылая. По весне опять тропкой битую. Варнаки пойдут в на сторонушку на родимую, на родимую, на далекую.